Мужчина передал луке, нарисованную от руки, карту, заляпанную кровью. Лука отдал ее Грею. Это была грубая схема Челябинска восемьдесят восемь. Здание, в бункере которого располагался Центр управления операцией Сатурн, было обведено кружочком.